Глава 25. Поверженная Япония. Весной 1945 года британские войска под командованием генерала Вильяма Слима провели фантастически успешную кампанию по освобождению Бирмы. Она уже не влияла на исход войны, и Слим, и Черчилль понимали это еще до начала операции, поскольку американский военно-морской флот уже господствовал в Тихом океане. Зато эта операция помогла восстановить подорванный престиж и самоуважение Британской империи и продемонстрировала слабость Японии. Чтобы избежать тысячекилометрового марша по одной из самых труднопроходимых местностей мира, Черчилль предлагал высадить морской десант в Рангуне, с юга. Но американцы настояли на атаке через Северную Бирму, чтобы достичь единственной интересовавшей их в этом регионе цели – открыть сухопутный маршрут в Китай. Армия Слима, состоявшая в основном из индийских войск, а также трех дивизий, набранных в африканских колониях, была многочисленнее японской – 530 тысяч человек против 400 тысяч, и ей придали значительные бронетанковые и авиационные силы. Основной проблемой Слима было тыловое снабжение наступавших частей через гористую и лесистую местность практически по бездорожью. Поэтому существенным компонентом этой компании стала выброска грузов с самолетов, что удалось осуществить при мощной поддержке американской авиации. В начале Слим планировал вступить в битву на равнине Швебок-Западу от реки Иравади, там ему было удобнее всего использовать свои танки и истребители-бомбардировщики. Однако новый командующий японцев генерал-лейтенант Хейтера Кимура не захотел принимать бой, решив ударить по британцам, когда они перейдут через реку. Слим, узнав из дешифровок «Алтра» о намерениях Кимуры, изменил свой план. Он отправил часть войск вперед, к переправе через Ираваде севернее Мандалая, туда, где их ждали японцы, но основной удар нанес гораздо южнее, захватив город Мехтила в тылу японцев и отрезав им путь к отступлению. Одновременно другой британский корпус оттянул на себя внимание японцев в прибрежном районе Аракан. Эти операции закончились успешно благодаря, во-первых, силе союзных войск и, во-вторых, абсолютному господству их авиации, из-за чего японцы не сумели провести разведку в воздухе. Сначала берманской кампании и до ее конца Кимура не имел четкого представления о передвижениях и намерениях британцев. Войска Слима, наступавшие из индийского осама, в декабре 1944 года начали переправляться через реку Чендуин, свидетельницу многих трагических событий во время отступления из Бирмы в 1942 году на севере Стилуэл, имея в распоряжении пять китайских дивизий, наступал на стратегически важный аэродром в Мьичине. 5 марта 9-тысячный отряд десантников-чендитов, генерал-майора Ордау Ингейта начал высадку в джунглях в тылу у японских войск. Сам Уингейт погиб в авиакатастрофе, но его десантники в последующие месяцы приняли участие в ряде жестоких боев. 17 мая чендиты и китайцы соединились у Мьичины и захватили аэродром. На долю чендитов выпали тяжелые испытания. Они понесли огромные потери, но оттянули на себя значительные силы японцев от главного наступления Слима. На захваченный аэродром в Мичине было доставлено около 40 тысяч тонн боеприпасов и грузов для дальнейшей переправки в Китай. Это не слишком укрепило немощную армию Чанкайши, по-прежнему не способную причинить японцам какой-либо существенный урон, и в основном обогатило местных военачальников-милитаристов, которые присвоили значительную часть грузов, предназначенных для их войск. Чтобы контролировать бескрайние просторы Восточного Китая, японцы всю войну продержали там миллионную оккупационную группировку, которая с легкостью громила босые полуголодные армии националистов. Коммунистическим отрядам Мао Цзэдуна, воевавшим на севере Китая, в определенной степени удалось убедить Запад, что они успешнее воюют с японцами, Но на Мао – берег силы для предстоящих сражений с китайскими националистами за власть над страной. В середине января индийские части форсировали Иравади севернее Мандалая. В течение следующего месяца три дивизии устроили основную переправу к западу от Сагайна и гораздо дальше к югу. Ширина реки Иравади – полтора километра, а у британцев в Бирме не было таких инженерно-десантных возможностей, как армии Эйзенхауэра в Европе. Поскольку основные японские силы были задействованы севернее, британцам, действовавшим с настойчивостью, изобретательностью и поразительной храбростью, удалось удержать захваченный плацдарм. 20 марта британцы вошли в полуразрушенный Мандалай. Это была важная и символичная победа, но Кимура уже отвел войска, готовясь вступить в главное сражение этой компании у Мехтилы. Финансируемая японцами армия обороны Бирмы, которую возглавлял лидер националистов Фаун-Сан, готовилась переметнуться на сторону победителя. Часть британских офицеров активно противились идее вооружить 9 батальонов аун сана опасаясь, что это оружие вскоре может обернуться против них самих. Но все же Маунт-Бетин, главнокомандующий союзных сил в Юго-Восточной Азии, решил по-своему и приказал офицерам управления специальных операций работать СААП, добавив, «Мы сделаем не больше того, что делают в Италии, Румынии, Венгрии и Финляндии». Аун Сан, встретившись со Слимом, извинился за незнание английского. Генерал со свойственной ему вежливостью ответил, что извиняться нужно ему самому, поскольку он не владеет берманским языком. Они договорились о совместных действиях и 27 марта, Когда армия Слима была в сотне километров от Рангуна, Ап внезапно атаковала японские позиции. Многие берманцы радовались возможности отомстить тем, кто в 1942 году казался им освободителями, но на поверку оказался угнетателем. Один из этих берманцев по имени Маун Маун писал: Партизаны, молодежь из деревень оставляли дома и присоединялись к нам. Мы ели то, что нам приносили крестьяне, ухаживали за их дочерями, несли опасность в их дома и уводили с собой их сыновей. Это был романтизированный взгляд на запоздалую и прагматичную смену союзника, напоминающую поведение французов летом 1944 года. Однако же так создавалась легенда, которой берманские националисты впоследствии активно пользовались. 29 апреля под проливным ливнем, предвестником муссонных дождей, Британцы вошли в Пегу, 80 километров от Рангуна. На южном побережье индийская дивизия провела высадку с моря, на которой давно настаивал Черчилль, и двинулась к столице, преодолевая слабое сопротивление противника. Японская армия была разбита, потеряла весь автотранспорт и почти всю артиллерию. К концу войны в Бирме оставались лишь изолированные очаги японского сопротивления. Войска с Лима развернулись вдоль реки Ситанг, отсекая противнику путь к бегству в Сиам, и когда разбитые японские подразделения пытались через них прорваться, началась настоящая бойня. Последние месяцы войны британские войска потеряли лишь несколько сотен человек, в то время как их противник в берманской кампании только убитыми 80 тысяч человек. Но главные события, позволившие замкнуть кольцо окружения вокруг Японии, происходили тем временем на Тихом океане. Утром 19 февраля три дивизии морской пехоты США начали высадку на Ивадзиме, небольшом островке в 5000 километрах от Пёрл-Харбора и всего лишь в 1000 с небольшим километров к югу от Японии. Один американец, наблюдавший за артподготовкой перед высадкой, сказал, мы думали, что после этого там не останется ни одной живой души, да и морская авиация тоже задала им жару. Но японцы хорошо подготовились к обороне и глубоко зарылись в землю. Высадка оказалась даже более кровопролитной, чем десант в Нормандии. В тот день на Ивадзиму высадились 30 тысяч морпехов. К ночи 566 из них уже умерли или умирали. Живым предстояло брести по колено в вулканическом пепле местного лунного ландшафта, где не было ни малейшего укрытия, в придачу ко всему шел проливной дождь. Морской пехотинец Джозеф Распайлер пишет, «Никогда в жизни я не чувствовал себя таким несчастным, как в ту ночь. Всё, что ты мог, так это лежать в воде и ждать рассвета, когда сможешь выбраться из этой норы». Жестокая битва продлилась много недель. Раненый гранатометчик, капрал Джордж Уэймен дожидался эвакуации, лежа в воронке от снаряда под многочасовым японским обстрелом, обрушившимся на захваченный морской пехотой плацдарм и так страдал от боли, что подумывал заколоться собственным штыком. Подтягивавшиеся к передовой свежие части преодолевали долгий опасный путь, и многих ранило прежде, чем они познакомились с новыми товарищами по окопу. Лейтенант Патрик Каруза подразнивал одного юношу, утверждая, что тот еще не достиг совершеннолетия. Парень был убит через пару часов пребывания на острове, не успев увидеть врага или взять в руки винтовку. Изобретательность японских защитников острова казалась неисчерпаемой. Один морской пехотинец рассказывал, как на его глазах прямо в склоне горы открылся вход в пещеру, три японца выкатили оттуда полевое орудие, сделали три выстрела и закатили орудие назад в пещеру. Орудие удалось уничтожить минометным огнем, но чтобы овладеть островом, пришлось подавить сотню таких позиций. Офицеры привыкли предостерегать своих людей от поиска сувениров, которые часто оказывались японскими минами-сюрпризами. «Лучший сувенир, который вы можете привезти домой, вы сами», – лаконично сказал один ротный командир своим морпехам. 27 марта Ивадзима пала. При захвате острова площадью в треть Манхэттена американцы потеряли 24 тысячи человек, в том числе 7184 убитыми. Аэродромы Ивадзимы могли принимать бомбардировщики b 29 которые возвращались с заданий поврежденные или почти без топлива, но для наступательных операций от острова было мало пользы. С географической точки зрения Ивадзима важный объект на пути к Японии, но со стратегической точки зрения ее важность объяснить трудно. Марианские острова значительно важнее. Тоже можно сказать о многих обильно политых кровью целях наступательных операций. В условиях полного господства американского флота японцы, не имея возможности подвозить подкрепления на Ивадзиму и в другие места, не могли противостоять американским наступательным операциям. Япония истекала кровью из тысячи ран, и ее грядущее поражение было несомненным. Сомневаться можно было лишь в том, смириться ли с этой очевидностью лидеры страны, и весной 1945 года они еще не собирались признавать неизбежное. Японские генералы верили, что еще есть возможность заключить мир на достойных условиях. Нужно только заставить Америку расплачиваться жизнями своих солдат за каждый клочок земли, а главное убедить Вашингтон в том, что цена вторжения на японские острова окажется непомерно высокой. Чтобы доходчивее выразить эту мысль, Они обрушили на американский флот воздушные атаки смертников в Камикадзе. Командор Стивен Джурика, штурман 27 тысяч тонного авианосца «Франклин», был одним из тысяч свидетелей разрушений, причиненных летчиками-самоубийцами. «Я видел. Попадание в эсминцы. Они горят. Люди прыгают за борт, спасаясь от пламени. Команды эсминцев быстро поняли, что их выставили здесь как приманку». Ранним утром 19 марта 1945 года настал черед и самого Франклин. Две японские бомбы разорвались на взлетной палубе, вызвав сильный взрыв под ней. Прямо у подъемника стояли полностью заправленные и готовые к вылету самолеты с включенными двигателями с полным боекомплектом снарядов Tiny Team 250 и 500-килограммовых бомб. Показались языки пламени а потом мы начали гореть по-настоящему. Люди прыгали с взлетной палубы. Два эсминца подошли к нам сзади и вылавливали людей из моря. Многие из них раненые, с ожогами. У нас продолжались взрывы и пожар до середины следующего дня. Когда отец Акалахан, капеллан корабля, соборовал умирающих, снаряд «Тайни Тим» воспламенился и пролетел над его головой. Большинство из 4800 человек команды авианосца – было эвакуировано в первые часы после атаки, но 772 человека остались на борту и выиграли грандиозную битву за спасение Франклин. Со времен Пёрл-Харбора американский флот получил большой опыт борьбы за живучесть корабля, и все это пригодилось при спасении авианосца. Как всегда бывает, одни проявили себя с самой лучшей стороны, а другие совсем наоборот. Я был просто изумлен. Когда кое-кто из наших самых видных красавцев-офицеров, на которых рассчитываешь опереться в трудную минуту, оказались ничтожествами и их все время приходилось погонять. А незаметные легковесы показали себя настоящими тиграми. Семь офицеров покинули Франклин с помощью траверсного устройства спасательной люльки с крейсера Санта-Фе, игнорируя приказы вернуться на корабль и капитан Геррис написал рапорт о каждом из них и рекомендовал отдать их под трибунал. Еще в 1939 году, когда до создания бомбардировщика B-29 Superfortress было еще далеко, генерал ВВС США Карл шпатц предсказал, что он пригодится Америке для бомбардировок Японии. Отдельные рейды B-29 производились уже в 1944 году, одни из Индии другие с аэродромов в Китае, построенных невзирая на огромные затраты и местные проблемы. Эти рейды оказались малоэффективными из-за ряда факторов, технического несовершенства первых b 29 большого расстояния до Японии, а также ряда недостатков в управлении, навигации и бомбометании. Только в 1945 году, Рейды на Японию коренным образом изменились и усилились благодаря созданию обширной сети авиабаз на Марианских островах, увеличению количества самолетов и, наконец, благодаря назначению командиром 21-й группы бомбардировщиков генерал-майора Кертиса Лемея. Лемей стал организатором первой массированной бомбардировки Токио зажигательными бомбами 9 марта 1945 года Он послал 325 самолетов в ночной рейд и приказал бомбить с очень малой высоты – 22500 метров. На город хлынули потоки зажигалок, взрывавшихся с характерным резким треском. Американцы потеряли всего лишь 12 бомбардировщиков, по большей части из-за восходящих потоков воздуха, поднимавшихся от пылающего города. Еще 42 машины пострадали от зенитного огня, но в целом японская ПВО была слабой. Один пилот на следующий день лаконично записал «Вчера вечером мы вылетели в 18 часов 35 минут и после долгого скучного полета достигли побережья Японии в 2 часа 10 минут. Еще на подлете к береговой линии мы видели пожары в Токио. Мы летели на высоте 2000 метров, а дым поднимался еще выше. Радар сработал отлично и мы отбомбились на открытом месте визуально. Город был похож на Дантов-Ад. Нас атаковал ночной истребитель, но мы развернулись и сбросили его. Он добавил в письме домой. Пожары были повсюду, а разрушения той ночи просто катастрофические. Летчик не преувеличивал. Погибло около ста тысяч жителей, и около миллиона людей потеряли кров. 40 квадратных километров городской застройки Четверть общей площади Токио превратились в пепел. По словам ветерана филиппинской компании майора Шоджи Такахаши, утром 10 марта Токио выглядел как самое огромное и самое разоренное поле битвы, которое только можно себе представить, лейте огромных размеров. После войны Такахаши с ужасом и отвращением узнал о том, что Лемея наградили японским орденом. Это был один из множества примирительных жестов послевоенного японского правительства в сторону США. Командование американских ВВС восхищалось новым деятельным командиром 21-го бомбардировочного командования, не склонным к моральным колебаниям. Генерал Лорис Норстат в утешение говорил смещенному предшественнику Лемея, генералу Хейвуду Хэнсюлу, «Лемей – это руководитель, а мы, все остальные, всего лишь организаторы». Вот, в общем-то, и все. Последующие ночи подобным налетом с зажигательными бомбами подверглись Нагое, Осака, Кабе и другие крупные японские города. Даже когда бомбардировщики начали вылетать днем, потери все равно оставались небольшими, а с американских заводов ежемесячно прибывало сотни новых b 29 Авиация без особой радости, но все же откликнулась на просьбы флота об установке минных заграждений. Операция Starvation, начавшаяся в начале марта, имела огромные последствия, поскольку у японцев не хватало также и минных тральщиков. Первые 900 минут, упавшие в прибрежные воды, резко сократили импорт Японии. Когда торговому флоту было приказано пренебречь стоящейся под водой угрозой, погибло множество кораблей. До конца войны B-29 сбросили 12 тысяч морских мин, на долю которых пришлось 63% всех потопленных японских судов в период с апреля по август 1945 года. Но главный удар летающих крепостей был направлен на города. Отдельные дневные налеты встречали сильный отпор. Так против одной из армад B-29 было направлено 233 японских истребителя. Но боевые качества японских самолетов и их экипажей были настолько низкими, что потери бомбардировщиков никогда не превышали 1,6%, ничтожный процент по меркам Европейского театра военных действий. После одного из налетов японцы заявили о 28 сбитых бомбардировщиках b 29 хотя на самом деле было сбито только 5. Обороняющиеся испробовали тактику камикадзе, пытаясь протаранить своими истребителями американские бомбардировщики. Но тяжелые, бронированные летающие крепости зачастую не удавалось сбить даже таким самоубийственным методом. Так, один из B-29 после атаки «Камикадзе» потерял только один двигатель. Бортмеханик самолета лейтенант Роберт Уотсон сказал, «Когда ипошка врезался в нас, удар оказался на удивление слабым, так что штурман даже не понял, что нас таранили. Погода и атмосферные условия Волновали экипажи больше, чем японская противовоздушная оборона, поскольку восходящие потоки горячего воздуха иногда вызывали самые невероятные эффекты. Так, в июле одна летающая крепость приземлилась на острове Сайпан с отпаявшимся куском обшивки передней кромки крыла. В историографии этой войны много внимания уделялось готовности японских пилотов к самоубийству, Однако на данном этапе пилоты обычных истребителей не очень-то в бой. Американские экипажи часто отмечали их пассивность. Бомбардировки на Токио повторялись вновь и вновь. 5 июня при очередном налете на Кабе японская авиация в последний раз сражалась бомбардировщиками в полную силу, решив приберечь свои тающие на глазах резервы для защиты от предстоящего американского вторжения. В ночь на 15 июня в результате налета на Осаку было разрушено 300 тысяч домов, тысячи людей погибли. Американской авиации стало трудно находить достойные и еще не разбомбленные цели. Так, например, был совершён налет на практически бездействовавшие нефтеперерабатывающие заводы. У японцев уже не оставалось нефти для переработки. Потери бомбардировочной авиации снизились до 0,3%. Экипажи бомбардировщиков не больше своих командиров задавались проблемами морального характера. Весь лётный состав 330-й бомбардировочной группы получил по свидетельству, которое с юношеской жизнерадостностью гласило, что его владелец наносил визиты японскому императору в общей сложности, раз, дабы засвидетельствовать своё почтение взрывчатыми веществами, зажигательными бомбами и банками с армейским пайком, а также помог расчистить столичные трущобы и способствовал весенней вспашке и потому настоящим производится в рыцаре крутейшего королевского ордена императорских бомбил. За 14 месяцев американские ВВС сбросили на Японию 170 тысяч тонн бомб, главным образом за последние полгода потери составили 414 б 29 и 3015 человек летного состава. На каждого американского летчика приходится около 100 убитых японцев, 65 японских городов сгорело дотла. Бомбардировки Японии в 1944-1945 годах производились главным образом по той простой причине, что бомбардировщики B-29, задуманные в очень тяжелом 1942 году, были созданы, и их следовало пустить в дело, ведь они в конце концов обошлись Америке в 4 миллиарда долларов. Для сравнения, на Манхэттинский проект было израсходовано 3 миллиарда долларов. Американские ВВС стремились доказать, что способны внести решающий вклад в победу. Не стоит сравнивать налеты с применением зажигательных бомб, с блокадой Японии подводными лодками по их воздействию на японскую промышленность. Ко времени основных налетов страна уже осталась без топлива и сырья, Зато после бомбардировочных рейдов все, кроме несгибаемых милитаристов в токийском правительстве, поняли, что Япония проиграла войну. Бомбардировки Лемея предназначалась скорее для наказания Японии за развязанную войну, чем для принуждения ее капитуляции. Высадка американцев на острове Окинава рассматривалась как прелюдия к самой кровопролитной битве на Азиатском континенте, предстоящему вторжению на японские острова. Окинава, 100-километровая полоса гор и полей, лежит между филиппинским островом Лусон и японским островом Кюсю. Население Окинавы составляло 150 тысяч человек, японцев по крови, но с несколько отличающейся культурой. Вторжение под общим командованием адмирала Нимица началось в пасхальное воскресенье 1 апреля после нескольких дней интенсивных бомбардировок. Более 1200 судов высадили 170 тысяч солдат и морских пехотинцев 10-й армии, а многочисленные авианосцы, линкоры и корабли поменьше крейсировали вокруг. К удивлению американцев, сама высадка проходила беспрепятственно. Японцы, наученные горьким опытом предыдущих битв за острова, ушли за пределы досягаемости корабельной артиллерии. Только через неделю мелких стычек наступающие американские войска напоролись на яростный пулеметный и артиллерийский огонь. Южная часть Окинавы была превращена в крепость, заглубленные в склоны гор оборонительные рубежи шли один за другим. За первые сутки настоящих боев по 24-му корпусу было выпущено 14 тысяч снарядов. В том месте, где сошлись враждующие армии, ширина острова составляла всего лишь 5 километров. Генерал мицуру Усидзима сосредоточил свои силы. 77 тысяч японцев и 24 тысяч окинавцев из вспомогательных частей, там где они были практически неуязвимы для лобовых атак, которые проводили американцы в следующей неделе. Проливной дождь превратил поле битвы в море грязи. Вновь и вновь американские солдаты и морские пехотинцы шли на приступ и вновь и вновь были отбиты. Их генералы требовали большего упорства. 6 мая командующий корпусом, побывав на дивизионном командном пункте, отметил, что часть понесла наименьшие потери. Офицеры восприняли это как похвалу, но он добавил, «Я это вот как понимаю, вы плохо старались». За первые 24 дня на Окинаве эта дивизия продвинулась на 20 километров и уничтожила, по собственным подсчетам, почти 5000 японцев. За следующие 16 дней дивизия продвинулись лишь на 2 километра. Война в Европе подходила к концу, войска Соединенных Штатов повсеместно одерживали победы, и гражданам Америки было нестерпимо больно думать, что тысячи их мальчиков должны погибнуть лишь ради того, чтобы вырвать из рук упорствующих фанатиков, затерянный в океане клочок ненужной земли. Общественное негодование по этому поводу разгоралось все сильнее и было направлено не столько на японцев, сколько на собственных военачальников. В мае 1945 года, после победы над Гитлером, американский народ уверился в будущей победе на Тихоокеанском театре военных действий и все с меньшим энтузиазмом относился к войне. Чтобы избавить сограждан от преждевременной самоуспокоенности, представители военно-морского флота – предлагали им съездить на западное побережье и посетить верфи с покореженными и разбитыми островами кораблей, доставленных с Окинавы. Американский Красный Крест неожиданно обнаружил нехватку волонтеров, готовящих перевязочные материалы, а на военных заводах стало хронически недоставать рабочих рук. Если говорить красивыми словами, то состояние американцев можно было назвать усталостью от войны, а проще говоря, скукой – болезнью демократического общества, чье терпение уже почти исчерпалось. Сражавшиеся на Окинаве американцы чувствовали то же разочарование, что и весь американский народ. «Почему бы не высадить десант с флангов?» – спрашивали они. «Почему бы не пустить отравляющие газы?» «Зачем на заключительном этапе войны биться с японскими самоубийцами по их правилам?» Ни на один из этих вопросов достойного ответа не находилось. Генерал Саймон Боливар Бакнер, неизобретательный командующий 10-й армии, более двух месяцев проводил операцию в духе сражений Первой мировой во Фландрии. Американцы раз за разом шли в лобовые атаки на укрепленные позиции, что мало помогало продвижению вперед, но стоило больших жертв. На Окинаве морская пехота преуспела не больше пехоты обычной, на которую привыкла поглядывать свысока. На этот раз, возможно, был прав МакАртур, предлагавший блокировать японский гарнизон в южной части Окинавы и оставить его там гнить, а американские войска бросить на японские острова. От своего сопротивления на Окинаве японцы существенных результатов не ожидали. Они стремились уничтожить американский флот с помощью массированных воздушных налетов, ключевую роль в которых играли камикадзе. Атаки летчиков-самоубийц на Филиппинах в октябре 1944 года имели определенный успех. Американцы находили такой способ боевых действий омерзительным, но с точки зрения их противников, он был вполне разумным. Множество японцев критикуют атаки камикадзе, раздраженно комментирует послевоенный японский историк. Большинство этих критиков, однако, были штатскими, и во время величайшего кризиса, который переживала их нация, довольствовались ролью наблюдателей. Пользуясь традиционными методами ведения воздушных боёв, наспех обученные японские пилоты не могли ничего противопоставить мощи американских ВВС и несли огромные потери. Но если рассматривать гибель самолета и летчика не как потенциальную возможность, а как обязательное условие, то можно вдвое сократить расход топлива и существенно увеличить точность наносимого удара. Японские авианалёты в районе Окинавы нанесли военно-морскому флоту США больше урон, чем крупные корабли Объединённого флота Японии за любой период войны. Последние месяцы битвы за Окинаву кораблям Спрюэнса пришлось пройти через самые суровые и продолжительные испытания. Фитцхюли, старший помощник на авианосце «Эсикс», Описывает, как он отслеживал японские бомбы и торпеды из боевого информационного центра своего мощного корабля. «Я помню долгие тягостные часы, которые провел в БИЦ. Наблюдая за приближающимися к нам яркими точками, я понимал, что это такое, и надеялся, что наши орудия их собьют. Когда они изменяли курс на экране радара, я понимал, что торпеды уже в воде и приближаются к нам». Эти минуты тянутся как годы, когда сидишь и ждешь, попадут они в тебя или нет. Битс не то место, где приятно находиться. Интересно, с психологической точки зрения. Я первый раз по-настоящему испугался, когда встретился с тем, что может в любую секунду оказаться твоей смертью. Ты сидишь у экранов и наблюдаешь, как это происходит с 18-летними или 19-летними моряками, только что с фермы или из-за прилавка обувного магазина. Они ведут себя по большей части чудесно. Изредка ты видишь, что кто-то не может этого вынести. Я заметил, что обладаю способностью определять, когда у кого-то скоро начнется истерика. Если он чересчур разволнуется, это может передаться и другим, и нужно что-то быстро предпринять, вывести его. Было несколько таких, что теряли самоконтроль и начинали плакать, рыдать, молиться. Представление о неудержимых японских камикадзе с восторгом глядящим в лицо смерти, по большей части ошибочно. Осенью 1944 года в первой волне летчиков-самоубийц было много настоящих добровольцев. Впоследствии, однако, поток юных фанатиков стал иссекать. Среди последующих пополнений многие записались в смертники под моральным давлением окружающих, а иногда и из-за прямого принуждения. Их обучали так же сурово, как и всех остальных японских военных, с таким же упором на телесные наказания. Касуга Такео, служивший при столовой на базе камикадзе в цутиуре, свидетельствует, что в свои последние часы пилоты часто тосковали или впадали в истерику. Одни ломали мебель, другие медитировали, некоторые иступленно танцевали. Такео говорит о полном отчаянии. Давление со стороны окружающих. Всемогущая сила в японии с незапамятных времен достигла своего апогея в системе смертников камикадзе впоследствии один японский историк с непостижимой для европейского ума восторженностью писал об обреченных пилотах того времени поначалу многие новички не только не выказывали энтузиазма но даже грустили о своей судьбе у некоторых такое состояние длилось всего лишь несколько часов у других несколько дней Это был период печали, который со временем проходил, сменяясь в конце концов духовным пробуждением. Затем, словно с приходом мудрости, исчезали тревоги и снисходил дух спокойствия, как будто жизнь примерялась со смертью, бренная с бессмертным. Он приводит в пример лейтенанта Куно, который, прибыв на оперативный аэродром, грустил, но перед последним вылетом стал оживленным и веселым настаивал, чтобы с его самолета сняли все необязательное оборудование. Автор, однако, выражает сожаление, что некоторые из этих пилотов, чрезмерно воодушевленные благодарностью и поклонением соотечественников, вообразили себя живыми богами и проявляли нестерпимую заносчивость. Страдали очень многие. Один юный курсант мрачно раздумывал об очевидной будущности своей страны. Начнутся массовые атаки противника, который обладает подавляющим материальным превосходством. Вот-вот наступит последний катастрофический этап, описанный в «На Западном фронте без перемен». А 22-летний пилот бомбардировщика Наремицу Токусима писал в дневнике «Сегодня японский народ лишён свободы слова, и мы не можем публично выражать свое недовольство. Японский народ не имеет даже доступа к источникам информации, чтобы осмыслить ситуацию». Это лишь один пример наших порядков и демагогии, превратившихся в движущую силу нашего общества. Мы примем то, что нам суждено, влекомые непреклонной волей правительства. Я не откажусь от своих чувств и надежды до самого конца. Есть единственный идеал – свобода. 9 апреля 1945 года самолет Токусимы не вернулся с задания. Но некоторые молодые люди утверждали, что охотно идут на смерть. Летенант Канна на Иси, которого считали одним из самых выдающихся пилотов истребителей, таранил B-24 и едва спасе, хотя и не надеялся еще долго прожить. Авиаторы перемещались с места на место с маленькой сумкой с личными вещами, карандашами для навигационных отметок и нижним бельем. На сумке стояло имя владельца. Этот летчик небрежно подписал свою сумку так личные вещи покойного капитана Канна на Айси, предвидя свою гибель и, как это было принято, посмертное повышение в звании. Вот одно из многочисленных предсмертных писем, которые Камикадзе отсылали своим родным. Хаяси Чизо пишет в апреле 1945 года. «Мама, я мужчина. Все мужчины, которые родились японцами, должны принять смерть в битве за свою страну. Ты совершила великое дело» вырастила меня человеком чести. Я же совершу великое дело, потопив авианосец врага. Гордись же мной. ИЧизо погиб у Оинавы 12 апреля 1945 года ему было 23 года. Нака Такноноре писал родителям 28 апреля, недавно я посетил храм Катахиры и сфотографировался. Готовую фотокарточку я велел отослать вам. На всякий случай шлю вам квитанцию. Прошу вас, не поддавайтесь унынию и боритесь за победу над Америкой и Британией. Передайте эти мои слова и бабушке. Оставляю после себя дневник. Я немногое успел сделать в жизни, но я уверен, что исполнил свое желание жить достойно, не оставив после себя ничего скверного. Хочу выразить свою благодарность дяде и многим другим людям. Желаю вам самой лучшей будущности. Схватка с Камикадзе стала одной из тяжелейших и кровопролитнейших битв американского флота. С 11 марта по конец июня 1945 год японские летчики сделали почти 1700 вылетов на Окинаву. День за днем экипажи кораблей становились к зенитным орудием и вели огонь по самолетам противника. Большинство самолетов были сбиты американским заградительным огнем, но те немногие, кому удавалось прорваться, совершали самопожертвования на взлетных палубах и надстройках боевых кораблей. Воспламенялось топливо, взрывался боезапас. Моряки, экипированные разве что огнезащитными капюшонами и рукавицами, оказывались посреди пылающего ада. 12 апреля почти все 185 самолетов были сбиты, но два американских корабля пошли на дно, и еще 14, в том числе два линкора, получили повреждения. 16 апреля был выведен из строя авианосец «Интерпит». 4 мая пять кораблей затонули, и 11 были подбиты. С 11 по 14 мая получили серьезное повреждения три флагманских корабля, включая авианосцы «Банка Хилл» и «Энтерпрайз». С 6 апреля по 22 июня «Банка В районе Окинавы только Камикадзе произвели 10 крупных круглосуточных налетов с участием 1465 самолетов. Кроме того, было произведено еще 4800 обычных атак. Камикадзе потопили 27 и повредили 164 суда, в то время как обычные бомбардировщики потопили один корабль и повредили 63. Почти 20% атак смертников достигали цели, Это в 10 раз результативнее обычных атак. Только абсолютное превосходство американского военного флота позволило ему выдержать этот безжалостный натиск. Окинава пала 22 июня, через 82 дня после высадки частей Бакнера. Армия морская пехота потеряли 7 503 убитыми и 36 613 ранеными, а также 36 тысяч небоевыми потерями в основном военные неврозы. Кроме того, 4907 убитыми и более 8000 ранеными потеряли ВМС США. Почти весь гарнизон Окинавы погиб, а вместе с ним и многие тысячи жителей, причем некоторых из них военные побудили совершить самоубийство. Японцы весьма преуспели в достижении своей цели. В Вашингтоне действительно решили, что вторжение на японские острова обойдется Америке чересчур дорого но последствия оказались весьма далеки от того, на что надеялись в Токио. Следующие недели продолжались второстепенные наземные операции. Австралийские войска по приказу МакАртура высадились на Борнеа и провели там небольшую операцию, чтобы обеспечить безопасность своим прибрежным районам. На Филиппинах войска США прорвали последние рубежи генерала Ямоситы в горах, высадили ряд десантов для освобождения островов в центральной части архипелага. Американцы настойчиво пытались убедить японцев капитулировать. Вот одна из распространявшихся американской армии листовок, которую подписал пленный двадцатидевятилетний сержант Киёсито до призыва в армию, работавший продавцом в Нагое. Мои товарищи, вы, решившие героически сопротивляться до конца. Прошу вас Прежде чем умереть, остановитесь и задумайтесь. Офицеры, сержанты и солдаты. Мне не нужно рассказывать вам, в каком положении мы оказались, когда наша окруженная Родина сражается со всем миром. Разве все уже не предрешено? Прошу вас, подумайте здраво. Предоставьте судьбе решить, каков будет исход этой войны. Что бы ни случилось, японский народ с его трехтысячелетней историей не будет уничтожен. Товарищи, давайте пересмотрим свое прошлое и воссоздадим Японию заново. Бросайте оружие и оставляйте свои позиции. Выходите к американским позициям днем по главным дорогам. Снимите рубашки и размахивайте ими над головой. Ваши беды закончатся, и с вами будут обращаться гумана. Я уверен, что это единственная и самая лучшая возможность послужить нашей стране. Сержант японской армии, а теперь военнопленный. Японцы практически игнорировали такие призывы, когда до августа 1945 года, так и после, когда 14-я армия Слима очищала Бирму от остатков японских войск и готовилась к вторжению в малаю операции ЗИПа. Солдаты, воевавшие в Азии, сочиняли кислые шутки по поводу Дня Победы в Европе. Посыльный вручает сообщение о капитуляции Германии старшему офицеру штаба дивизии в Бирме. Офицер звонит сержанту «Я тут получил сообщение, что в Европе закончилась война». Сержант поворачивается к солдатам и говорит «Так, ребята, в Европе кончилась война, пять минут отдыха». Майор Джон Рэндл, воевавший на Бирманском фронте с апреля 1942 года, Рассказывал о настроениях, царивших летом 1945 года. Нам казалось, что это никогда не закончится. Наше терпение подходило к концу. Если бы мой командир сказал, ты заслужил отпуск, еще до того, как мы вернулись в Бирму в начале 1945, я был бы рад. Но сам я никогда его не просил. Нельзя же просто поднять руку и сказать, с меня довольна. К смятению многих пожилых американцев Макартура назначили командующим операцией Олимпик, вторжением в Японию, которое должно было начаться в ноябре высадкой на остров Кюсю. Тем временем бомбардировщики Лемея продолжали стирать с земли вражеские города, а японская промышленность рухнула. 10 июля 1945 года американский 3-й флот под командованием адмирала Хелси приблизился к Японии и палубная авиация стала наносить удары по островам, неся хаос и разрушение районам, ускользнувшим от внимания 12 воздушной армии. Огромное авианосное ударное соединение в авангарде захватчика, как могучий тайфун, наносило неистовые удары, в благоговейном ужасе писал морской офицер Ясида Мицури. К войне на Востоке обещал присоединиться Сталин. В июне и июле 1945 года через всю Азию потянулись тысячи воинских эшелонов. Советская армия, разбив Германию, отправилась завершить разгром Японии. В августе русские начали крупное наступление в Маньчжурии. Америка в борьбе с Японией, так же как и раньше с Германией, надеялась спасти жизни своих солдат, позволив русским сделать самую тяжелую часть работы. Вашингтон проявил наивность в отношении замыслов Сталина. Конечно, он начал войну с Японией не для того, чтобы угодить Соединенным Штатам, но ради собственных территориальных приобретений. Советскому главнокомандующему, в отличие от союзников, не нужно было изобретать для своих солдат побуждающие мотивы. Из всех воюющих сторон именно Сталин наиболее четко представлял себе свои цели. Тем временем в рассредоточенных по всей Америке сооружениях Надежно изолированных от внешнего мира 125 тысяч ученых, инженеров и технических работников доводили до готовности Манхэттинский проект, самый великий и самый ужасный из военно-научных проектов. Лаура Ферми, жена Энрика Ферми, одного из самых выдающихся руководителей исследовательского центра в Лос-Аламосе, жалела военных врачей, следивших за здоровьем ученых. Они готовились оказывать помощь раненым на поле сражений а вместо этого им приходилось возиться с целой оравой издерганных мужчин, женщин и детей. А издергались мы все, потому что на нас действовали непривычная высота над уровнем моря, потому что мужья наши работали без отдыха, через силу, с ужасным напряжением, и потому что здесь собралось слишком много похожих друг на друга людей, и все мы толклись на одном месте, всегда на глазах друг у друга, и некуда было от этого деваться, А ведь мы все были немножко не в себе, и сдергались мы еще и потому, что чувствовали себя совершенно бессильными в этой чужой, непривычной для нас обстановке. В 1942 году британцы совершили прорыв в атомных исследованиях, обогнав в теоретических познаниях своих американских коллег. Но жившие на осажденном острове британцы вскоре поняли, что их собственных ресурсов недостаточно, чтобы быстро создать атомное оружие. Было заключено соглашение, в соответствии с которым ряд ученых из Британии и эмигрантов-беженцев из европейских стран пересекли Атлантику и начали работать совместно с американскими коллегами. Впоследствии Вашингтон быстро забудет о британском вкладе и станет крайне собственнически относиться к атомной бомбе. Технологический детерминизм – отличительная характеристика современных военных стратегий, Особенно ярко это проявилось в истории с использованием атомного оружия. Как практически неизбежным было использование уже имеющейся армады бомбардировщиков b 29 для налетов на Японию, также и заинтересованность США в реализации Манхэттинского проекта предопределила судьбу Хиросимы и Нагасаки. Потомки воспринимают использование атомной бомбы в совершенно ином контексте, чем те немногие политики и высшие военачальники, которые были посвящены в эту тайну в 1945 году. В их представлении первые ядерные бомбы всего лишь обещали фантастическое увеличение эффективности бомбардировок, которые уже и так проводили летающие крепости Лемея и не должны были вызвать какой-либо существенный протест в самой Америке. Лишь немногие ученые осознавали судьбоносное значение атомной энергии. Высказывания Черчилля по поводу ядерного оружия Сделанное им еще в 1941 году свидетельствует о том, как слабо он понимал, о чем идет речь. На просьбу одобрить британскую программу разработки ядерного оружия, Черчилль ответил, что в принципе не возражает против разработки новой перспективной технологии, хотя лично его устраивают и существующие взрывчатые вещества. Из переписки Трумэна, ставшего президентом США после смерти Рузвельта 12 апреля, 1945 года. С Тимсона, Маршала и других можно сделать вывод, что они понимали, какой разрушительной мощью обладает атомная бомба, но не представляли, что ядерная энергия откроет новую эру человечества. Так, Маршал до августа 1945 год не прекращал подготовку к высадке на японские острова. Он не был уверен, что даже если бомба будет сброшена и сработает как следует, это приведет к окончанию войны. От генерал-майора Лесли Грофса, руководившего Манхэттинским проектом, требовалось как можно быстрее подготовить новое оружие, и его совершенно не волновали душевные терзания ученых, таких как Эдвард Теллер, который в отчаянии писал коллеге «Я даже не надеюсь успокоить свою совесть». То, над чем мы работаем, настолько ужасно, что никакие протесты и обращения к политикам не спасут наши души. В реальности обсуждалось лишь одно – Будет ли достаточно для устрашения Японии одной лишь демонстрации действия бомбы, или же ее следует сбросить на крупный населенный пункт? Группа ученых во главе с Робертом Оппенгеймером провели выходные 14-16 июля в напряженных дискуссиях. И вот к каким выводам они пришли. Те из нас, кто отстаивает вариант чисто технической демонстрации, хотели бы запретить использование атомного оружия поскольку серьезно опасаются, что это нанесет урон нашим позициям на будущих переговорах. Другие подчеркивают возможность сохранить жизни американцев благодаря немедленному использованию бомбы в военных целях и верят, что это улучшит международные перспективы. Мы склоняемся скорее ко второй точке зрения. Мы не можем предложить вариант технической демонстрации, которая могла бы привести к завершению войны, и не видим приемлемой альтернативы прямому военному использованию. Даже Тейлер убедил себя, и это вовсе не было глупостью, что весь мир должен увидеть и осознать невыразимые ужасы, которые может выпустить на свободу такое оружие. Атомный проект имел собственную инерцию развития, которую могли сдержать только два события. Во-первых, Трумэн мог проявить невероятную гуманность и объявить атомную бомбу слишком ужасным оружием. Во-вторых, и это более вероятная причина, японцы могли согласиться на безоговорочную капитуляцию. Но в середине 1945 года перехваты секретных каблограмм и публичные заявления официального Токио говорили о том, что Япония ожесточенно сопротивляется такому исходу войны. Неизбежность поражения Японии была очевидна союзникам как с военной, так и с экономической точки зрения, исходя лишь из этого применять атомную бомбу было обязательно. Но в таком случае американским солдатам предстояло многие месяцы, а то и годы подавлять очаги фанатичного сопротивления по всей Азии, и такая перспектива не могла не ужасать. В Токио верили, что доблестное сопротивление на собственной японской территории спасет страну от полного поражения. В мае 1945 год начальник японского генерального штаба генерал исихира Исихироумицу с характерной претенциозностью пишет в газетной статье «Надежный путь к победе в решающей битве лежит в объединении всех ресурсов империи для военных целей, в мобилизации всех сил нации, физических и духовных, для уничтожения американских захватчиков». Создание метафизического духа жизненно необходимо для победы в решающей битве. Активное устремление к агрессивным действиям всегда будет играть важную роль. Штабной офицер, майор Еситака Хория, делавший курсантам доклад о текущих событиях, получил замечание от офицера управления военно-учебной подготовки. Ваши лекции производят такое гнетущее впечатление, что офицеры, которые их слушают, потеряют волю к борьбе. Вы должны заканчивать их на высокой ноте, убеждая слушателей, что в императорской армии по-прежнему царит высокий боевой дух. Некоторые современные критики применения атомных бомб игнорируют тот факт, что каждый новый день войны означал гибель для тысяч пленных и рабов Японской империи во всей Азии. И все же союзники могли бы привести японских милитаристов в замешательство, публично заявив о том, что не намерены вторгаться на японские острова, а наоборот, намерены продолжать бомбардировки, пока японцы не капитулируют, и свернуть подготовку к операции Олимпик. Трумэн укрепил бы свою репутацию, если бы перед бомбардировками Хиросима и Нагасаки выдвинул японцам развернутый ультиматум. Потсдамская декларация, подписанная западными союзниками 26 июля, грозила Японии быстрым и полным разрушением, если та откажется немедленно капитулировать. Эта фраза много значила для лидеров союзных стран, знавших, что на полигоне Аламагорда уже прошла успешное испытание первая атомная бомба. Но для японцев это было лишь повторением прежних угроз о бомбежках и вторжении. К середине лета 1945 года японские лидеры хотели закончить войну, но генералы и некоторые политики стремились обезопасить себя почетными условиями, например, сохранением под властью Японской империи значительных территорий в Маньчжурии, Корее и Китае, а также добивались обещания союзников не оккупировать страну и не судить военных преступников. «Полномочий, наподобие тех, что есть у американского президента, в Японии никто не имел», пишет современный японский историк Акира Намамура, профессор университета Докио. «Император был обязан действовать в соответствии с японской конституцией», то есть учитывая желание армии, флота и гражданских политиков. Он мог принять решение об окончании войны только в том случае, если бы эти силы предложили ему это сделать. Это утверждение оставляет широкий простор для толкований, но очевидно, что император Хирохито мог объявить о капитуляции, только если бы японские лидеры достигли согласия в этом вопросе. Они с большим трудом достигли согласия, но лишь в середине августа 1945 года и не днем раньше. По сути, многие из тех, кто сегодня осуждает бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, требуют, чтобы Соединенные Штаты взяли на себя моральную ответственность за то, что не смогли оградить японский народ от последствий упорства его собственных лидеров. Ни один вменяемый человек не назовет использование атомной бомбы абсолютным благом или даже справедливым делом. Чтобы одолеть врага и одержать победу в этой кровопролитной войне, союзникам приходилось делать много ужасных вещей. В августе 1945 года руководители Америки и Англии очень дорожили жизнями своих соотечественников и весьма низко ставили жизни своих врагов. При таких обстоятельствах понятно, что президент не мог остановить самолет, который нес атомные бомбы на остров Тиньян, а оттуда в Японию. Так же, как Гитлер несет ответственность за разрушение Германии, так и режим Токио несет полную ответственность за судьбу Хиросимы и Нагасаки. Если бы японское руководство вняло здравому смыслу и подумало о благе собственного народа, оно бы капитулировало и атомные бомбы не упали бы на японские города. Когда 19-летний стрелок летающей крепости Джозеф Маджоски увидел приземлившийся на Тиньяне специально переоборудованный бомбардировщик Би-29 Эноула Гэй с почти полностью, кроме хвостового, демонтированным вооружением, с реверсивными пропеллерами и другим специальным оборудованием. Он обошел машину кругом и спросил у одного из экипажа, зачем они сюда прилетели. «Мы прилетели, чтобы выиграть войну», — легкомысленно ответил тот. И, конечно же, юный бортстрелок ему не поверил. Через несколько дней, 6 августа 1945 года, Иноула Гэй сбросила на Хиросиму малыша. Его взрыв, по мощности равный 12,5 тысячам тонн обычной взрывчатки, причинил невиданные прежде разрушения и убил не менее 70 тысяч человек. Люди, впервые услышав об этом, просто не могли себе этого представить. Капитан третьего ранга Майкл Блуабрук с десантного корабля «Сефтон», готовившегося к высадке на Малая, сказал «Мы слышали о какой-то взорвавшейся в Японии чудо-бомбе, которая может остановить войну. На самом деле мы не восприняли это всерьез, как может одна бомба изменить ход истории». Тремя днями позже на Нагасаки был сброшен толстяк мощностью 22 тысячи тонн тринитротолуола, убивший не менее 30 тысяч человек. Ранним утром того же дня первые из 1,5 миллиона советских солдат, 5500 танков и СаУ пересекли границу Маньчжурии. Красная армия шла вперед, сметая значительно более слабые японские силы. В некоторых местах японцы защищались до последнего, прекратив сопротивление только через 10 дней после официального окончания войны. К 20 августа русские контролировали большую часть Маньчжурии и север Кореи. Эта краткосрочная кампания обошлась им в 12 тысячах убитых. Больше, чем потеряла британская армия во Франции в 1940 году, у японцев погибло около 80 тысяч солдат. Большинство молодых людей, бомбивших Японию, уже давно выработали бесчувственное отношение к своему занятию, нарасти в себе защитную броню наподобие той, что была у их командиров. Командующий ВВС США генерал Хэб Арнольд хотел завершить налеты летающих крепостей торжественным финалом, послать тысячу самолетов с зажигательными бомбами. Генерал Шпац, его начальник штаба на Тихоокеанском театре военных действий, предпочел бы сбросить на Токио третью атомную бомбу. В результате 14 августа 800н B29 с зажигательными бомбами на борту совершили налет на город Исаки и устроили последний огненный смерч, не потеряв при этом ни одного самолета. Полковник Карл Стори, один из пилотов, на следующее утро так отозвался о своей роли в этом событии: "Мы стали для них будильником. Все остальные самолеты несли зажигалки, а мы 4000 фунтовки и мы разбудили жителей Кумугайи. Мы были на высоте 5000 метров и могли видеть взрыв. Это была грязная штука. Япы, наверное, подумали, что мы сбросили еще одну атомную бомбу. Император Хирохито созвал военных и политических лидеров страны и сообщил им о своем намерении закончить войну. Несколькими часами позже он объявил об этом японскому народу в выступлении по радио. Даже и тогда не все его поданные согласились с таким решением. Летчик-истребитель-капитан Хариуси Ики сказал, «Я никогда не позволял себе думать о возможном поражении. Когда русские вторглись в Маньчжурию, я был очень удручён, но и тогда не допускал, что мы проиграем войну». Некоторые заметные фигуры, включая военного министра и ряд генералов и адмиралов, совершили ритуальное самоубийство, Их примеру последовало несколько сотен людей, менее заметных. В армии было четкое разделение мнений по поводу окончания войны, говорил офицер разведки генштаба майор Сёдзи Такахаси. «Многие наши люди в Китае и Юго-Восточной Азии хотели драться дальше. В Японии большинство решило не продолжать сопротивление. Я не сомневался, что раз император велел, то мы должны сдаться». Это мнение взяло верх. 14 августа в 19 часов ровно по вашингтонскому времени в Японии уже наступило 15 августа. Гарри Трумэн, выступая в Белом доме перед плотной толпой журналистов и политиков, сообщил о безоговорочной капитуляции Японии. Затем президент приказал приостановить все наступательные операции против врага. 1 сентября в Токийской бухте на борту линкора Мисоори Представители союзников во главе с генералом Дугласом Макартуром подписали акт о капитуляции Японии. На этом Вторая мировая война официально закончилась.